ответил ему том и взял из рук своего напарника мокрую плащ и шляпку это не улики раз это вещи то они будут вещевыми, а нет нет э, э, -ве вещественными доказательствами отправляйся обратно ищи тело а я посажу под замок негодяя и приду помогу тебе Стражник Том ввел несчастного доктора в тюрьму, записал в толстую книгу его имя, где и когда он родился, а затем запер на замок в тесной камере и оставил одного наедине с грустными мыслями. Весь с грохотом захлопнулась, ключ заскрежетал в замочной скважине, и воцарилась тишина. Серый рассвет брежжил в зарешечном окошке. Вот опять я в тюрьме. Вздохнул Джон Дулитту, осматривая каменные стены камеры. Слишком рано я порадовался. Хм. Любопытно, любопытно. Мэттис Марк сидел в этой кардерской тюрьме. Или, может, в какой-нибудь другой. На стене, там, куда падали первые лучи солнца, доктор увидел надписи, выцарапанные узниками, сидевшими в камере до него. Присмотревшись повнимательнее, он обнаружил среди надписей две большие буквы «ММ». -м. О, вот и что, проворчал про себя доктор. Ну, выходит, Мечи Маг сидел именно здесь. Почему же он так гордится этим? Да, странно устроен наш мир. Пока доктор был на свободе, никто не хотел кормить его без денег. А теперь, когда его заключили под стражу, ему дали каравай хлеба. Джон Долитул отломил от него кусочек и съел. «Какой вкусный хлеб! Ой, какой вкусный!» — обрадовался он. «Очень мягкий, пышный. Надо бы спросить у тюремщика, где он покупает такой хлеб. Да и кровать здесь не самая плохая, добавил он, ткнув кулаком в тюфяк. «Пора бы мне отдохнуть». Я уж и не помню, когда спал в волю. Джон долетел, снял сюртук, свернул его, положил под голову вместо подушки и уснул. Когда в то же утро начальник тюрьмы и высокого роста господин с седой шевелюрой вошли в камеру, то увидели коварного и бессердевичного убийцу. Мирно спящим. Узник громко храпел. Так-так-так... Удивился седой господин. С виду не скажешь, что он опасный преступник. Не так ли? О, господин барон Пибоди! Ответил с сомнением в голосе начальник тюрьмы и покачал головой. одно свидетельство того, насколько лишены человеческих чувств закоренелые преступники. Неужели добропорядочный человек может спать спокойно после того, как утопит в море жену? Барон Пибоди в ответ хмыкнул. Добропорядочный человек, не станет топить свою жену. А теперь, пожалуйста, оставьте нас наедине на четверть часа. Как прикажете, господин барон, ответил начальник тюрьмы и закрыл за собой дверь. Седой господин подошел к кровати и долго вглядывался в спокойное лицо доктора. Затем положил ему руку на плечо, и встряхнул спящего узника.